Сонет 124 Любовь моя, а чей величьем не сразит, Которая судьба разбить падением может, А времени любовь и злоба уничтожит И образ чей то втерн, то в розаны повит. О нет, она живет вдали от всех, Не жаждет величия царей, Средь пышности не страждет, Не падает в опрах Под тяжестью потерь, Что часто так у нас случается теперь. Политики она нисколько не боится, Той еретички злой, Что лишь на срок трудится, Но высоко стоит уверенная в том, Что пламя и вода И все ей нипочем. Чтоб более ясным быть, ссылаюсь на дела погибших за добро и живших лишь для зла.